Однажды в мусорном баке. Я осторожно повернулся, чтобы устроиться поудобнее в этом дурацком контейнере. Подо мной захрустел картон, в нос ударил запах макулатуры. «Может, Куки побежала в другую сторону?» — предположил я. Беззвучно разговаривать получалось быстрее, к тому же так нас никто не услышит. «Наверняка опять притворилась мертвой», — раздраженно ответила Тикаани. Мы помолчали. В контейнере было совершенно темно, лишь через щель под крышкой проникал слабый луч света пахло бумагой, влажной шерстью собаки, или, скорее, волка, которые, впрочем, пахнут одинаково. «Хоть бы скуки ничего не случилось», — подумал я. Тика Аня мысленно вздохнула. «У нее наш мобильник. В случае чего она может просто позвонить Тео. Здесь же везде есть связь. Не то, что у меня на родине». «А ведь Куки может позвать на помощь и учителей», — вдруг понял я. Тика Аня заскулила. «Только не это. Будет жутко стыдно перед ними». Нас же всего лишь отправили в аптеку. Вот забавно. Я сижу в темноте, наедине с одним из членов подлой волчьей стаи в контейнере с макулатурой. Я чуть не рассмеялся, но, к счастью, сумел сдержаться. Было непривычно, но в то же время как-то даже уютно. И Тикане уже не казалось такой враждебной и злой, как обычно. — А почему у тебя на родине нет связи? — рискнул я задать вопрос. — Моё племя живёт в Нунавуте, на самом севере Канады прорычала в ответ тикани «Мы инуиты. Слышал про таких? Только не смей говорить эскимосы. Я этого не терплю». «Понятно», — осторожно отозвался я, чтобы не спугнуть ее внезапного желания поговорить. «Мог бы и сам догадаться. Ты же арктическая волчица». «А как ты узнала, что ты оборотень?» «Да все очень просто». тикани была в прекрасном настроении. Я не мог поверить своим ушам. «В нашем племени почти все оборотни. В детстве я даже не понимала, как это» если у кого-то всего одно обличье. — Вот бедняжка, — думала я. Становилось все интереснее. Я продолжала расспрашивать. — Если у вас все оборотни, почему же в нашей школе из всего племени учишься ты одна? — А меня выбрали? — тихо вздохнула Тикани. — Я своего рода посланник моего племени в мире. Это вроде как честь, но мне это ни к чему. Я бы лучше стала охотником, как мой отец. — А я даже не подозревал, что кроме нас... «Ну, моей семьи. Существуют еще оборотни», — начал рассказывать я. «Мы всегда жили в горах, как пумы. В людей превращались максимум раз в год». «Клевая жизнь», — оценила Тикаани, и в ее голосе мне послышалась зависть. «Да, клевая», — в первый раз признался я себе самому. «Мне хорошо жилось в горах. А потом я вдруг вбил себе в голову, что непременно хочу жить как человек». Я смял бумагу вокруг себя, благо ее было предостаточно. Очень хотелось что-нибудь порвать, но я побоялся поднимать шум. «Во всяком случае, тебе жилось лучше, чем Бо и Клиффу», — продолжила Тикаани. «Родители Бо служили в цирке клоуном и артисткой. Они понятия не имели, что делать с ребенком. А уж когда выяснилось, что он не такой, как все, и подавно, они не знали о его особенностях. Наверное, он унаследовал природу оборотня от бабушки или от дедушки». Но те уже давно умерли, и родители сдали Бо приют. «Прости, а что такое цирк?» — смущенно поинтересовался я. «Это просто невероятно. Она даже не посмеялась надо мной. Это когда люди и звери выделывают всякие трюки в такой большой палатке. Пустая трата времени, на мой взгляд. А вот клифу нравится. Может, потому что жутко богатые родители его туда не пускали?» Я прислушался. «Клифф из богатой семьи? Я не знал». Время от времени он отправлялся домой на выходные, но родители к нему в школу никогда не приезжали. «Родители надеются, что он унаследует семейное предприятие, но ему это не нужно», — пояснила Тикаани. Нисколько не удивлен. Клифф правда очень сильный, но он вечно как сонная муха и предпочитает, чтобы за него думали другие, в основном Джеффри. «Ну ладно, надо посмотреть, что там снаружи», — сказала волчица. Она пробралась через горы бумаги и картона и высунула морду в щель. Только бы сейчас никто не пришёл выкидывать мусор. Упадёт ведь замертво от ужаса. — Чёрт, ничего не вижу! — пожаловалась Тикаани и принюхалась. — Типов, что за нами гнались, поблизости нет. Меня разбирало любопытство. — А Джеффри что? Он тоже из богатой семьи? — тикани фыркнула. — Если буду болтать про Джеффри, он меня убьёт. — Даже если просто скажешь, что он ест на завтрак? — дурачился я. — Про его завтрак ты и без меня знаешь, — пробурчала Тикаани. «Я же вижу, как ты постоянно таращишься в наши тарелки. И ты...» Мы дружно вздрогнули. Послышался звук приближающихся шагов, и мы в ужасе пригнулись. Макулатура предательски зашуршала. Только бы нас никто не услышал. «Может, закопаться, чтобы нас не увидели?» — предложил я, заметно нервничая. «С ума сошел? Нам так и так сейчас на голову приличную порцию вывалят. Хочешь, чтобы я задохнулась?» — отбрил эти каани. Мы ждали, затаив дыхание. Казалось, сердце мне зажимает кольцо. Страх перед Эндрю Миллингом внезапно вернулся. Я же был на его территории, и я знал, что он мне отомстит, если поймает. Он ясно дал это понять при нашем последнем разговоре. Ты пожалеешь об этом, Карак. Горько пожалеешь. А потом мы все увидели. Нет, в щели появилась не бумага и не пистолет. Мы увидели чей-то зеленый рукав. Человек сжимал в руке что-то четырехугольное и бумажное. Мы с Тикаанем были настолько ошарашены, что не могли шелохнуться. Тем временем в щель просунулась вторая рука, в которой был зажат кошелек, показавшийся мне знакомым. В конце концов, я и запах узнал. «Куки!» — закричал я, и Тикааня облегченно фыркнула. «Ну вы как, вылезать будете?» — Куки подняла крышку контейнера. Она вся сияла. «Я не стала притворяться мертвой. Я просто выждала, пока все утихнет, и купила лекарство а потом пошла за вами по следу и нашла вас. Классно, правда? Гениально!» Я вылез из контейнера и обнял Куки. Тиканье стрелой выскочила на раскрашенный асфальт, стряхнула с себя клочки бумаги и на всех четырех лапах принялась танцевать вокруг Куки. «Справились!» — звенел ее ликующий крик у нас в головах. А потом мы позвонили Тео, и он нас забрал. Смотреть на листок с оценками было одно удовольствие. «Секретность. Хорошо». Сотрудничество — отлично, превращение — отлично, выполнение задания — отлично, решение проблем — отлично, общая оценка — отлично. Классно все получилось. Но еще лучше было то, что мы с Тикааней смогли нормально поговорить. Неужели все-таки получится заключить мир с волками? И Эндрю Миллинг не пытался мне навредить. Я был на его территории, ничего не случилось. Может, он уже забил на меня и теперь полностью сосредоточился на своем плане мести людям?» Моя ловушка для шпиона провалилась. Я сразу это понял. Записная книжка торчала из рюкзака несколько под другим углом. Рядом витал легкий запах резины. Шпион был в резиновых перчатках. Но на посыпанном мукой полу не было никаких следов. «Как такое возможно?» «Ах, вот оно что!» — я ударил себя по лбу. «Ах, Шпион заметил муку, стер свои следы и заново посыпал пол. В следующий раз нужно придумать что-нибудь получше. На душе у меня было очень неспокойно. Уже второй раз кто-то прокрадывался в мою комнату. Враг. На моей территории. Я почувствовал, как волоски на руках встают дыбом. Прийти в себя удалось лишь за ужином. В столовой пахло стейками и запеченной в кожуре картошкой. И настроение было отличное. Успешно завершилась не только наша экспедиция. Нимбл завел музыку. Вороны «Сумрак и тень» шутили, не переставая. Холли и нел играли на обеденном столе в Родео. нел с трудом удерживалась на спине у Холли, вцепившись крохотными лапками в беличью шерсть. «Юху!» — прокричала нел но не удержалась и свалилась вниз. «Как прошла ваша экспедиция?» — меня распирало от любопытства. брендон в человеческом облике буквально сиял. «Ты помнишь?» Мы с Сумраком должны были отвезти Холли к ветеринару. Разыграли все как по нотам. Холли была белочкой с больной лапкой, а мы — ее обеспокоенными владельцами. Я сначала просто уселся в приемной, но потом брендон сказал, что мне нужно сначала отметиться в регистратуре, иначе просидим тут полдня», — дополнил Сумрак. «Холли, неужели врач не понял, что ты абсолютно здорова?» — спросил я у своей лучшей подруги. «Не-а», рассмеялась она все еще в облике красной белки. Он только помял мне лапы, сделал рентгеновский снимок и сказал, что я растянула связки. И выписал мазь. «Точно! Я же должен втирать тебе мазь утром и вечером. Давай сюда лапу!» Холли покрутила крошечной лапкой у виска, а Сумрак показал ей язык. «Но самое главное, Джеймс Бриджер дал нам недостаточно денег», выдала Холли. «Наверное, специально, чтобы мы учились выкручиваться». «Вряд ли специально», — встал я на защиту Бриджера. «Джеймса я обижать не позволю». Он всегда был на моей стороне». брендон пожал плечами. «Наверное, мы зря согласились на рентгеновский снимок, потому денег и не хватило. Во всяком случае, неловко получилось». «Но мы справились с проблемой, как нечего делать», — с удовольствием продолжил Сумрак. «Я вышел, превратился в ворона и слетал в школу за деньгами. Вернулся с купюрой в клюве. И вуаля! Можем платить». «И знаешь, что нам поставили?» Холли распушила рыжий хвост и гордо задрала голову. «Хорошо». Невинно спросил я. «Отлично!» — заорала она, прыгая, как резиновый мячик. У меня чуть голова от ее крика не лопнула. «По всем пунктам отлично!» Сумрак и брендон вскочили с места и принялись скакать вместе с Холли и кричать «Ура!». Я чуть было не позавидовал им, но я был очень рад за Холли. Она, наверное, еще ни разу в жизни не получала «Отлично!». Учеба давалась ей нелегко. Я украдкой наблюдал за Лу. Она праздновала вместе с Нелл и Лероем. Подойти к ним? но ну, что я им скажу? И вдруг Лу заметит, что она мне нравится. Вечер был чудесный, пока Джеффри все не испортил. Он попытался во второй раз получить добавку у Шерри Плеск. «Больше добавки не будет ни для кого!» — проворчала она, скрестив руки на груди. «Будет. Для меня!» — небрежно бросил Джеффри. «Не пытайся здесь командовать, Шерри! Не забывай, ты всего лишь бобер!» В столовой воцарилась тишина, как в лесу перед грозой и гроза не заставила себя ждать. Сначала Шерри вылила на Джеффри поток смачных ругательств, а потом в него полетели вилки, причем зубцами вперед. Если бы Джеффри был сейчас в зверином обличье, мы бы имели удовольствие наблюдать, как восточный волк, поджав хвост, спасается бегством. А в облике человека он просто поспешил убраться, прикрывая голову руками от дождя из вилок. «Наказан! С завтрашнего дня будешь работать в столовой! Неделю!» прокричала ему вслед Шерри. Когда Джеффри проходила мимо меня, я ему посоветовал. «Просто просить нужно вежливо». «Зря я это сказал». Джеффри остановился и, развернувшись ко мне, посмотрел на меня убийственным взглядом. «Киска что-то мяукнула?» И поманил к себе стаю. Клифф показал мне кулак, або босс меня с головы до ног презрительным взглядом. Но самое ужасное на меня враждебно посмотрела Тикаани. В облике волка она бы, наверное, зарычала. Я стушевался. «Как же так? Мы же только недавно так мило болтали в контейнере, и она даже рассказала мне о себе». Джеффри его стая ждали ответа, но я не знал, что сказать. Гнев в глазах Джеффри постепенно сменился удивлением. В конце концов, ему надоело ждать. Он плюнул мне под ноги и убрался с приспешником в освояси. «Что это было?» — спросила Холли, прыгая по комнатным растениям, когда я снова сел за стол. «Ерунда», — ответил я и заставил себя улыбнуться. А что, собственно, меня так расстроило? Стая для волка важнее всего, так было всегда. И Тикаани никогда не признается, что поладила со мной сегодня. Лучше мне промолчать. И просто порадоваться, что Джеффри за свою провинность будет помогать на кухне. И не один день, а целую неделю.